все-таки появилась в прессе, в районной газете, которую ваш шеф читает. Черт, я и забыл. Равилстон вытащил из кармана сложенную газетенку, выходившую два раза в месяц, и поскольку Маккеч не давал туда рекламу, регулярно присылавшуюся в магазин. Гордон развернул. «Ого, как вляпался!» прямо в центре страницы жирным шрифтом Позор Дебаширу. Продавец книжного магазина оштрафован в суде за пьянство и хулиганство. И две колонки текста. Гордон явно достиг пика своей общественной известности, подобной славы уж никогда не обрести.